Хальс и Хельк. Нет. Хальс рванул вперед, не выдержав раздиравший на куски боли. Знал ведь, что глупо, что лучше так, чем бесконечная пытка или невозможность управлять своим телом. Никогда бы не хотел видеть Рубби, чьих прекрасных глазах больше нет ни одной эмоции. Это ужасно, но еще ужасней происходившее сейчас. А воздух вдруг напитался горьковато острым ароматом пережаренных какао зерен, и мышцы ослабли. Рубби закатила глаза и рухнула на пол. Хельк упал на колени, и Хальс тоже. «Ну, наконец-то выдохнул мальчишка и очень медленно ступил на шаг ближе. Трусливый щенок. Хальс попытался дернуться, но вместо этого распластался на полу. А крысёныш нервно оправил карбоновый панцирь бронекостюма. Урод блохастый. Пробормотал себе под нос. Однако больше подойти не пытался. Вот шваль. «Смесь действует», — сообщил в переговорное устройство. И глянул наверх. Так вот, как их взяли. Распылили какую-то дрянь, пока мерзавец заговаривал им зубы, создавая шум. «Прости, Руб, мне нужна хорошая должность» пробормотал с скороговоркой и развернувшись побрел прочь а вместо него из сумрака показались фигуры преследователей и одну из них хальс узнал бы с закрытыми глазами так так засмеялся людвиг подойдя ближе в этот раз мое изобретение сработало как надо чудесно император будет в восторге и по ребрам прилетел удар а потом и хельгу больно Но Хальс готов был стерпеть гораздо больше, только бы это вернуло способность двигаться, а ублюдок продолжал бить. Блохастые твари! Рычал, пиная, куда попадется, выродки, тупое зверье, я из вас душу вытрясу вместе с кишками. Раскаленные волны неслись вдоль хребта, ударяя в голову и стискивая виски стальным обручем. Хелька за всех сил пытался заставить тело работать, но не мог. Теперь оно действительно не подчинялось. Это мучило хуже, чем удары подбитых сталью ботинок. А рядом лежала Рубби. Беззащитная, слабенькая. Ее ведь замучают. Превратят в одно из множества безвольных кукол и отдадут любому, кто захочет. Нет, невыносимо об этом думать. А если она будет осознавать творящийся с ней ужас, — убоги. Заберите его жизнь, но дайте сил на хотя бы один рывок. В затылке снова кольнуло, да так, что из глаз потекли слезы. А по мышцам вдруг заструилось тепло, мягкое, почти незаметное. Хельк дышать перестал. Не может быть. «Я тоже чувствую», — отозвался Хальс. Мысли брата слышались ясно. Совсем так же, как если бы ничего не произошло. А ублюдок продолжал сыпать проклятиями. За его спиной стояла охрана с оружием. Над головой кружили боевые дроны. Хельк даже представить не мог, сумеет ли справиться со всем этим. И самое главное — защитить Рубби. Взгляд зацепился за разлом в стене. Долго находиться там опасно. Слишком сильное излучение. Но если на несколько минут... «Мы должны успеть быстрее», — снова отозвался Хальц. «Насчет три. Ты прячешь пару, я отвлекаю людей. Готов? Раз, два, три». И под громкий визг троалервы они бросились в разные стороны.